После того, как малыш улетел за рейнджером, я постарался привести в порядок свой временный лагерь. Трудно приготовить к возможной обороне пустое место посреди поляны, не имея под рукой ничего, кроме двух саркофагов и скутера. Сдвинув анимационные блоки вместе, я забрался в кресло пилота и, подняв скутер в воздух, подключил к бортовому инфору суслика. Теперь скутер медленно кружил над поляной на высоте 5 м. А в центре вращения были оставшиеся внизу саркофаги. К спинке сиденья стрелка я привязал обруч своего коммуникатора. Суслик вывел изображение с его камеры на экран шлема, и теперь я видел, что происходит сзади. Я хочу знать, насколько прав малыш, сказал я. Звери, что напали на нас, действительно похожи на местного башка Айтумайрана. Полной информации у меня нет, замялся Суслик. Малыш работал по отчётам на Артемиде, а у меня только дайджест и несколько картинок. Показать. Сделае дополнение. Суслик выполнил. И в самом деле похож. Разница только в цвете шерсти. Может, они становятся красными, когда линяют? Вот должно быть зрелище. Господи, ну почему я сам так и не удосужился посмотреть отчёты? Шли минуты. На небе не виднелось ни единой звёздочки. Его продолжали закрывать толстые шубой тучи, но дождь прекратился. 2 часа тянулись долго. Я внимательно следил за джунглями, ежесекундно ожидая появления оттуда очередного издания Айтумайрана Ретвольфа. Надеясь, что замечу его раньше, чем он окажется в непосредственной близости от циркафагов, когда будет уже нельзя стрелять из гранатомёта. Я также рассчитывал на то, что зверь, невзирая в состоянии прыгать на высоту 5 метров над землёй, не достанет меня, не собьёт скутер вниз, но всё же велел с усилику держать машину подальше от тренировочных блоков. Прошло полтора часа. Погода не ухудшалась. Рэдволф не появлялся. Кто он такой? Все прежние предположения относительно крайней редкости этого зверя не оправдались. За короткий срок на небольшом участке их убито четыре. Я не сомневался, что чёрные пыльные пятна на поляне возле тел парней Шарпа остались после окончательного распада трупов чудовищ. Никогда не слышал о существах с подобными свойствами. Четверо мертвы, и бог знает, сколько бродит вокруг. Почему же о них не знают учёные, и все сведения о них только в сказаниях туземцев да охотничьих байках? Ответ пришёл сам собой. Потому что почти все, кто с ними встречался, умирали. Неудивительно. Крайне живучие, почти неуязвимые, они до последней секунды жизни пытаются нападать и убивать. Но всего это не объясняло. Если они встречаются столь часто, то и случаев столкновений с ними должно быть гораздо больше. Возникало желание связать учащение встреч с монстрами с повышением над районом полем помех твари чувствуют возрастание активности экзотических излучений поля и пробуждаются выползают на поверхность из своих подземных нор пит пит командир я вернулся к действительности неужели я почти заснул нет оправданий заснув сейчас проснешься на том свете спасибо суслик Время от времени я справлялся у Киба в Кэт и Крейга о состоянии их хозяев. Прошло 2 часа. Я начал пускать сигнальные ракеты, аккуратно повторяя процедуру раз в минуту. Где ты, малыш? Через 20 минут ракеты закончились. Ренджер не прилетел. Вздохнув, я посадил скутер, велел Кальяну откачать стабилизирующую жидкость из циркафага Крейга. Открыл замок и начал шарить рукой в густой белой жиже. Найдя, что искал, я отцепил с пояса Крейга ракетницу и тщательно обтёр её травой. Теперь у меня было ещё 10 сигнальных ракет, и я делал запуск каждые 5 минут, использовал 8, оставив 2 в качестве резерва. Но катер так и не приземлился на поляне. Или Рик сильно сбился с курса, возвращаясь назад. Или с ним что-то случилось в лагере. В то, что малыш мог уйти так далеко в сторону, что не заметил ракет, я не верил. Оставалось предположить, что он погиб. Наш старый знакомый Гарил Фостера или наш новый приятель Айтумайран, кто-то до него добрался. Мог ли монстр при своей живучести проскочить линию сторожей, несмотря на стрельбу из пулемётов? Пожалуй, мог, только если его не разорвёт на части. горелым с их гипнозом, сторожа ей вовсе не преграда. Они делали своё дело, оставаясь в безопасности. Но я не трогался с места ещё около часа. Ракетницу Кэт я использовать не стал. Её сердце ещё не заработало, и открывать реанимационный блок был рискованно. Положение казалось безнадёжным. Единственным выходом виделась возможность оставить саркофаги на поляне, а самому лететь на скутере. в направлении наблюдательного пункта СОС рассчитывая что там в ангаре окажется катер но мне ужасно не хотелось оставлять здесь телокеты крега если я не вернусь или опоздаю никому будет даже поменять в реаниматорах батареи крег проживёт ещё немного поддерживаемый кальяном кэт умрёт сразу вот положение а суслик да командир В такую передрягу мы ещё не попадали. Со мной, по крайней мере, ты не попадал. Я и без тебя не попадал. Не люблю головоломок, в которых вместо разрозненных сегментов приходится манипулировать чужими жизнями. Наверное, поэтому и ушёл из армии, но это решать придётся. Я думал, пока не стало трещать голова. Потом ещё и ещё думал. Полёт в наш лагерь после неудачной попытки Рика и вовсе бесперспективен. Думай. Попробуй решить задачку с услик: как утащить в одиночку на одном скутере два скотофага, если мы втроём на двух машинах с трудом везли один? Не знаешь? А я знаю. Нам нужен верблюд. Люди в древности использовали это животное для перемещения грузов. Они тогда ещё не имели летательных аппаратов. и передвигались исключительно по поверхности планеты. Несмотря на отчаянную ситуацию, я воспрянул духом и пришёл в хорошее настроение. Ты слышал старую историю о том, как бог сотворил мир из первозданного хаоса? Я не бог, но сейчас сотворю верблюда из кутора. Я посадил машину на землю, слез и раздвинул в стороны саркофаги. Что бы ты ни задумал, Пит, ничего не выйдет, сказал кибмастер. Скутер не поднимет два блока да ещё с телами. Нагрузка слишком велика. Тот, кто тебя программировал, услёк, законченный пессимист. Мы сейчас демонтируем всё лишнее и уменьшим собственный вес машины. Всё равно ты не сможешь на него сесть, чтобы пилотировать. В тебе 92 кг, Пит. Столько деталей со скутера не снять. Хочешь сказать, я жирный? Где ты видишь на мне хоть грамм жира? Ты не жирный, но дело это не меняет. 92 кг остаются таковыми, из чего бы они состояли. Уверен? Я мог бы легко доказать обратное, будь ты человеком. Сначала стукнул тебя подушкой, а потом железякой того же веса. Но я не стану тебе ничего доказывать, и машину поведу не я. Ты Я снял оба сиденья, потом вытащил из багажника запасные батареи для скутера и реанимационных блоков. При помощи аккумуляторных инструментов из собственного набора скутера открутил крепление сидений вместе с поворотным механизмом заднего, вытащил ветровое стекло и снял хвостовой стабилизатор, который необходим только при движении на сколько-нибудь заметной скорости. Я не планировал, что мы с верблюдом сможем передвигаться быстрее 5 км/ч. Работа продвигалась медленно, поскольку я постоянно оглядывался вокруг, опасаясь нападения. Малыша, будь он здесь, хватил бы удар при виде того, как я издеваюсь над его любимым видом транспорта. Я бы с радостью срезал боковые стабилизаторы, но они ещё пригодятся. Гарпунная пушка оставил бы, но она входит в комплект универсальной комбинированной пушки, предназначенной для стрельбы мини-сетями. поролизующими патронами большого калибра, дротиками, оснащёнными радиомаячками, весить все приспособление прилично. Открыв порт на капоте, я демонтировал агрегат вместе с выдвижной платформой. Поставив облегчённый до полной потери лётных технических характеристик скутер между реаниматорами, я обвязал их верёвками и стал стягивать вместе, постепенно задвигая на короткие крылья боковых стабилизаторов. Теперь осталось поднять машину в воздух. Присоединив коммуникатор к бортовому инфору, я приказал Суслику пробовать. С первой и последующих трёх попыток скутер поднять не удалось. Антиграфы двигатели вроде тянули, но помехи сбивали сигналы команды кибмастера даже на расстоянии нескольких метров. Не получится, пит, сказал Суслик. Это ведь не изображение передавать или звук. Мне требуется Не нуди. Нет так нет. Переключи всю энергию на антиграв. Пусть просто поднимется хоть чуть-чуть. Мой верблюд с подвешенными по обеим сторонам саркофагами, нехотя, лениво покачиваясь, всплыл на полметра от земли. Висит он висел, но иногда еле заметно нырял вниз. Нагрузка оказалась предельной. Батарею в багажник уже не положишь, как я планировал сначала. Поворачивать и регулировать высоту сможешь? спросил я Суслика. Да, но не больше. Только простейшие манёвры. Больше вы не требуется. В заплечный ранец костюма я сложил два комплекта батарей для скутера и четыре для реаниматоров. Общий вес батарей составил более 60 кг, и более 40 из них пришлось на батареи для скутера. Но я не хотел уменьшать свой резерв энергии до тех пор, пока не выясню, с какой скоростью смогу передвигаться и сколько станет кушать верблюд. От поляны до наблюдательного пункта предстояло пройти ориентировочно 20-30 км, если идти по прямой. Но по прямой в джунглях летают птицы, дойти да поверх деревьев, а внизу у меня не было мачете, однако складной сучкорез вполне мог его заменить. Охотники и те, кому приходится работать в лесах, обычно применяют именно сучкорезы, которые компактнее и удобнее в обращении, чем мачете. Они похожи на большие складные садовые ножи с выгнутым внутрь лезвием и незаменимы для выполнения мелких работ, для которых невыгодно использовать аккумуляторные пилы. Прорубившись сквозь густые заросли на краю поляны, мы вошли в лес. Суслик вёл скутер Моей основной задачей был расчищать для него проход. Сам-то я мог пройти почти что везде, но с услик оказалось не в силах поднять машину выше, чем на метр. Там, где кустарник был низкорослым, он вёл скутер по верху, пригибая макушки. Всё, что оказывалось выше полутора метров, приходилось либо обрубать, либо обходить. В левой руке я нёс винтовку, правый работал, готовый в следующую секунду бросить пруткорез и начать стрелять. При переходе через лог с крутыми склонами мы выяснили, что с услик не в состоянии удержать скутер в наклонном положении. На спуске аппарат с крёп землёу кормой, на подъёме задевал склон носом. В первом случае ничего нельзя было поделать, приходилось заходить сзади и поддерживать корму. Для манёвров на подъёмах я привязал к носу машины короткий поводок. За первый час мы прошли 2 км. В течении второго на участке поросшем особенно большими деревьями, где кроны днём пропускали вниз очень мало солнечного света, и подлесок был чахлым и редким, сделали 5 км, но потеряли много времени на следующем отрезке пути. Там протекал ручей, превратившийся после прошедшего ливня в полноводную быструю речку. Я истратил не менее получаса, отыскивая место Где течение не сбило бы меня с ног при переходе речушки вброд. Современный человек привык передвигаться большей частью над поверхностью земли и не представляет даже, насколько он беспомощен и медлителен без разнообразной, проникшей во все сферы его деятельности техники. Я полз под джунглям, как букашка, тоща на привязи своего верблюда, а ведь мне ещё помогал суслик. Через 5 часов мы одолели 13 км. И на этой счастливой отметке у нас закончилась энергия в батареях скутера. Заменив батарею, я облегчил свою ношу в ранце на 20 кг, и двигаться стало чуть легче. Правда, с неба опять хлынул дождь, и меня поливало буквально как из шланга. В комбинезоне, да ещё в шлеме, ливень не страшен. Но я опасался дальнейшего подъёма воды. попадавшихся на нашем пути ручьях. Камила сообщила хорошую новость. Состояние Кэта окончательно стабилизировалось, заработало сердце, и реаниматор выключил соответствующий аппарат поддержки. Я назвал Камилу умницей, попросил раздобыть ещё один саркофаг и положить туда меня. Несмотря на усилитель мышц костюма и подкормку моего организма питательной смесью и стимулирующими уколами, который мне престанно подчил меня суслик, я чувствовал серьёзный упадок сил. Сначала я не обращал на слабость внимания, списывая её на обычную усталость и отсутствие отдыха и сна. Потом мне начало казаться, что тут что-то не то. Мне ладно было не только с телом, мысли в голове путались, душу охватывало беспокойство, перераставшее в отчаяние. В такие моменты я увлекался болтая с сусликом о всякой ерунде. Мне было всё равно, что говорить, лишь бы говорить, слышать звук собственного голоса. Суслик: А почему ты не умер, как остальные кибы? Как Суворов на миротворце? Здесь, похоже, вся техника с электроникой мертва. Не вся, возражал Суслик. Техника саркофагов ведь работает. Живы все кибы, ребят. Ты и сам всё ещё жив. Ведь на Тихой сейчас не только кибы умирают, люди тоже. А ты жив и будешь жить. Ведь без тебя некому будет доставить ребят домой. Но, если позволительно так выразиться, я себя плохо чувствую, Пит. Я должен тебе сказать, моя система внутренних связей нарушена. Мне кажется, с самой структурой матричного кристалла что-то происходит. Она изменяется. Но я не уверен. Сам я не могу ни разобраться в причинах, ни исправить положение. Не вздумай помирать, суслик. Не вздумай бросать меня здесь совсем одного, иначе я свихнусь. Я постараюсь, но я не понимаю, что со мной происходит и контролировать процесс изменений не могу. Меня как будто разрезали на части, пит. Это безболезненно, однако одни части плохо слышат другие. И не слишком хорошо взаимодействуют между собой. Ты это брось. Ты мне нужен. Мне нужна система костюма в рабочем состоянии. Мне нужен экзоскелет. Без него я не смогу тащить саркофаги, и мы все сдохнем здесь в этих проклятых джунглях. Экзоскелет работает независимо от меня, Пит. Ты сможешь пользоваться им, даже если я выйду из строя. Ты это знаешь. Всё равно не вздумай помирать. Мне даже поговорить будет не с кем. И что я потом стану без тебя делать? Купишь другого Киба. Я не уникален, всего лишь серийная модель. Я не хочу другого, и мне плевать, что ты серийная модель. Я к тебе привык. Я не смогу называть другого Киба твоим именем. Назовёшь иначе. Ну тебя к чёрту, мне твоё имя нравится. Так что будь добр остаться в живых. Мы оба останемся в живых и всех отсюда вытащим, и Рика найдём, хотя бы тело его найдём. С любой планеты только все вместе. 18 километров. Глуша беспокойства, уныние и другие эмоции накатывала волна усталого равнодушия. Хотелось лечь, заснуть и не вставать. Я заставил себя встряхнуться. Опять что-то странное творится. Не так уж много сил я потерял, или много? Что говорил Суслик насчёт себя самого? Нарушена система связей. Он имел в виду внутренние информационные потоки? Мой разум заволок густой туман, но я понял, или думал, что понял. Излучение действует двояко. Мощные всплески, выводящие из строя технику, и погружающие людей в иллюзорный мир виртуальной реальности и фоновое излучение, влияющее на людей и кибов таким же образом, но гораздо медленнее. Неудивительно, что мы в последнее время туго соображали и принимали поспешные, непродуманные решения. И постоянная лёгкая усталость, от которой все страдали в последние недели пребывания на Тихой, очень хорошо объяснялась постепенным возрастанием интенсивности неизвестных излучений. Вредное воздействие проявлялось с одной стороны нервозностью, упадком сил и заторможенностью мышления у людей, а с другой сбоями в работе техники. А главное сильными помехами связи, обычной и внутри любых интелектронных систем. Постой, а причём тогда горел Лёфостера? Именно их мы сочли виновниками инцидента с миротворцем. Но сейчас ни одной обезьяны вокруг. сие попрятались от дождя да и могут ли гориллы сколько бы ни набралось их на обеих материках инициировать феномен всепланетного масштаба я был уверен что диана даже без доступа к системе сос уже зафиксировала какой-нибудь эффект города или что-то похожее в том районе где мы сейчас находимся она сделала анализ составила прогноз хватит Вот окажешься с ней рядом на орбите, сразу всё узнаешь про анализы, прогнозы, эффекты. Дианос сделает тебе апельсинового сока, уложит в кроватку и расскажет на ночь страшную сказку про рыдвольфов. Это значит, чтобы крепче спал. Потому что рыдвольфы будут внизу на тихой, а ты наверху в безопасности.